И в тот же миг человечек весь преобразился. Перед Анной Барбарой стоял красивый юноша и, улыбаясь, смотрел на нее. «Да-да, это я. Тот самый человечек, который сидел в бутылочке с пятновыводителем», — сказал он. «И ты, Анна Барбара, освободил меня? Я ведь так же, как и ты, пошел искать золотой талер и попал в лапы ганца Жадюги. Он и меня заставлял чистить монетки». Но у меня не было такого терпения. Я очень мало успевал и чистил их очень плохо. В наказание он превратил меня в карлика и посадил в бутылочку. А теперь бери свой золотой талер, я возьму бутылочку и давай убежим отсюда, туда, где светит солнце. Вместе они подошли к дверям, и Анна Барбара постучала по ним золотым талером. Запоры сразу же отскочили, замки раскрылись, и они вышли. Но снаружи стоял злой-призлой Ганс Жадюга, тощий, желтый, как никогда. «Тебе, Анна-Барбара, я разрешаю выйти. Ты сделала все, что должна была сделать. Но милого твоего я не выпущу. Ему нельзя на волю». «Если он здесь останется, то и я с ним», — ответила Анна-Барбара решительно. «Но не ее!» — воскликнул Погоди, погоди, я сейчас покажу этому жадюге и брызну водичкой из бутылочки прямо в лицо Гансу жадюге. Уй, как жет, как больно мне, бегите, если хотите, но зависть и корысть вам все равно не обойти. Анна и ее милый бросились, сломя голову прямо через большую пещеру, где вдоль стен валялась всякая рухлядь. Уже издали они увидели, что собаки у входа готовы сорваться с цепи, и что из пасти у них вырываются языки пламени. Но когда они приблизились к псам, юноша снова брызнул водичкой из бутылочки, и псы, взвизгнув от боли, убрались во своясь. Так Анна и юноша смогли пройти мимо них. Теперь они очутились в той самой яме, откуда подземный ход вел прямо наверх. Высоко-высоко они увидали маленькое светлое пятнышко, кусочек синего неба, того самого, милого им неба, которое так давно не видали. Но дверей здесь не было, лестницы тоже, и они растерялись, не зная, как быть. Но тут Анна-Барбара услыхала вдали топот и громко, как только могла, закричала, «Сивка-неумывайка, ты слышишь меня?» Немного спустя светлое пятнышко наверху исчезло. Должно быть, Сивка свесил вниз голову. И действительно, скоро они услыхали его голос. «Кто меня зовет?» «Это я, Анна Барбара, та самая девочка, которую ты позапрошлой зимой привез сюда. А со мной, мой милый, не поможешь ли ты нам выбраться отсюда?» «Может быть, и помогу», — ответил Сивка неунывайка. Но за это вы должны навсегда взять меня к себе, хорошо кормить и никогда не закапывать в снег. Обещаете? Обещаем! Крикнули внизу оба сразу. Тогда погодите минутку, сказал Сивка, пока у меня волосы на хвосте отрастут. И они стали ждать. Вдруг Анна Барбара говорит, «Ой, меня что-то щекочет!» А юноша говорит, И у меня что-то бегает по щеке. Тут юноша провел рукой по щеке, и оказалось, что это был конский волос. Анна-Барбара тоже поймала у себя на шее сивкин волос. Тогда они решили проверить, крепкий ли он, и повесили каждый на своем волоске. Не унывая, кины волосы выдержали. Анна-Барбара с юношей поднялись по ним до самого верха. Наконец-то они очутились под синим небом. Солнце сияло, кругом росла зеленая травка, на деревьях шелестели зеленые листочки, и снова Анна-Барбара и ее милый услышали, как поют птички, как пахнут цветы. Тогда они обнялись и от счастья стали целовать друг друга, а потом забрались на Сивку-неунывайку, и он поскакал с ними вперед и скакал до тех пор, пока они не добрались до той самой деревни, где когда-то давным-давно Анна Барбара жила со своей бабушкой. Здесь они вошли в избу, а сивку отправили в хлеб. И стали жить да поживать и прилежно трудиться.